Глава восьмая. Я сидела, курила и с нетерпением поглядывала на часы. Машина кленовой могла появиться в любой момент, но ждала я недолго, потому что буквально через пять минут около меня затормозили два джипа, из которых высыпали крепкие парни, а следом за ними вылез Банзай. Я вышла из машины, и он, увидев меня, усмехнулся. «Знакомые все лица! Чего у тебя стряслось?» «Бонзай», — сказала я, — «одна стерва будет перевозить очень нужные мне для дела документы из Сбербанка, что на Горной и Соколовой, в отделении на Московской. Мне нужна ее сумка. Позарез нужна». «Всего-то!» — удивился Бонзай, и его дружки радостно заржали. «Сделаем в лучшем виде». «По дороге перехватим», — сказал один из парней. «Штырь!» Начал распоряжаться Бонзай, но тут из подземного гаража показался чёрный Вольво со знакомыми номерами. «Вот она!» — сказала я. «Поехали!» — скомандовал Бонзай, и парни быстро расселись по машинам. Я тоже запрыгнула в свою девятку, и все тронулись вслед за Кленовой. Мы проводили её до Сбербанка и дождались, пока она выйдет. Появилась она не скоро. Села в машину и поехала. Я получила истинное удовольствие, наблюдая со стороны, как один из джипов ловко подставился под «Вольво». Раздался звон разбитой фары, все автомобили остановились, парни выскочили из машин и начали разглядывать повреждения. «Ну, мужик, ты попал!» – сказал один из парней и самым угрожающим видом направился к «Вольво». Клинова не стала выходить из машины, а только немного опустила стекло со своей стороны. «Блин, баба за рулем!» — заорал дружок Банзая. «Ну и как ты, коза, расплачиваться собираешься? Ты выйди, посмотри, что наделала! Ты знаешь, сколько такая фара стоит?» Совершенно натурально разбушевался он. Я не слышала ответов Клиновой, но разговор, видимо, был очень жарким поскольку отвлёк её настолько, что она не заметила, как другой парень быстро открыл переднюю дверь машины с другой стороны и, буквально через несколько секунд, нарисовался возле меня с дорогой кожаной сумкой в руке. «Держите!» — сказал он. «Фару не жалко?» — спросила я. «Есть где починиться!» — усмехнулся он. Я бросила сумку на сиденье и поехала. Но нетерпение мое было настолько велико, что я, отъехав немного и завернув за угол, открыла сумку. Там оказались обычные женские мелочи, паспорт, ключи и прочая ерунда, которая была мне неинтересна. А еще довольно большой, размером с толстую книгу, пакет, крест-накрест, заклеенный скотчем. Я рванула бумагу и достала из пакета компактно сложенные аудиокассеты, два диска от видеокамеры, а также сложенные вчетверо пожелтевшие от времени листы бумаги. Я взяла листы и увидела, что это были написанные корявым пьяным почерком те самые заявления. — Есть! — с торжеством сказала я и позвонила Кирьянову. — Можешь брать обоих, Володя. Дело, считай, закончено. «Только не забудь при обыске изъять у Базарова все фотографии. Когда они будут уже у тебя, позвони мне, и я тогда за ними подъеду». «Уже иду оформлять ордера», — пообещал Киря. Отключив телефон, я поехала к Морозову. В роскошно обставленной приемной меня встретила довольно пожилая секретарша, судя по виду, боевой товарищ Михаила Антоновича на протяжении всей его работы. И я порадовалась за Савинкову, Редкий муж ей достался. «Скажите Михаилу Антоновичу, что пришла Иванова. Он меня знает». Секретарша доложила обо мне по селектору, и я услышала голос Морозова. «Пусть входит немедленно!» «Михаил Антонович ждет вас!» Тоном в церемонии месте рассказала секретарша и указала на дверь. Я вошла и увидела, что Морозов шел мне навстречу, а его глаза горели, как у ребенка в Новый год при виде Деда Мороза. Он явно ждал чуда. «Вот», — сказала я, протягивая ему бумаги, «ваш кошмар закончился, Михаил Антонович, так что сворачивайте свои поиски». Взяв бумаги в руки, Морозов немного постоял, тяжело дыша, а потом сказал, «Татьяна Александровна!» «Если вам когда-нибудь понадобится помощь нашей семьи, мы будем счастливы, понимаете? Просто счастливы сделать для вас всё, что в наших силах». «Спасибо», — сказала я. «Как знать, как карта ляжет? Может быть, когда-нибудь я обращусь». И предложила. «А теперь позвоните и обрадуйте Дину Николаевну». «Да-да, конечно», — заторопился он и, спохватившись, предложил. Может быть, чай или кофе? А может, по коньячку в честь такого праздника? — Это у вас праздник, — усмехнулась я. А вот мне предстоит не самое приятное на свете занятие, и я хочу поскорее его закончить. Так что я пойду. — Минутку, Татьяна Александровна! Остановил меня Морозов и бросился к сейфу, где немного покопался и вернулся с толстой пачкой 100-долларовых купюр. Примите вместе с моей самой искренней и горячей благодарностью, сказал он, протягивая мне деньги. Вообще-то я надраздово сейчас работаю, сказала я. А это вам премия, заявил Морозов, вкладывая мне в руку доллары. Ну, если так, то тогда, конечно, согласилась я, убирая деньги в сумку. А если вдруг, не приведи, Господи, что-то случится то мы в полном вашем распоряжении», — заверил меня Морозов. Покинув кабинет Морозова, я сразу поехала домой. Наскоро перекусила и, устроившись в кресле с кофе и сигаретой, принялась прослушивать аудиокассеты, изъятые у Клиновой. Чем дальше я слушала, тем больше убеждалась в том, что противник мне попался на загляденье. Ни одна баба из тех, с кем я сталкивалась раньше, ей и в подметки не годился. Я даже загордилась, что смогла такую мразь разоблачить. Я слушала одну кассету за другой, получала ответы на все мыслимые и немыслимые вопросы, и передо мной постепенно раскрывалась до самых мелочей вся картина преступления. Периодически я останавливала магнитофон, чтобы сварить новую порцию кофе а, покончив с кассетами, переключилась на видео. «Да уж», — подумала я, глядя на изображение. «Ловка ты, стерва! Да не ловче меня!» Уже вечером мне позвонил Кирьянов и сказал, что ждёт меня у себя в кабинете. Причём говорил он таким торжественным тоном, что я поняла, всё в порядке. Приехав к нему, я увидела в углу большой пакет, из которого торчали альбомы для фотографий, и вздохнула. Работы мне предстоит чуть ли не на всю ночь. — Ну, хвались, сказала я и села у стола. — А чего хвалиться? — с притворной скромностью спросил Володька. — Взяли мы кривонушкина Друидского там, где ты сказала. И оказался он, как я и предполагал, настоящим хлюпиком. Раскололся до самых башмаков. «Что он говорит?» – спросила я. «А что он может сказать?» – удивился Киря. «Конечно же, прикидывается бедненькой заблудшей овечкой и все на кленову валит. Он, мол, наивный, думал, что это просто невинный розыгрыш, а когда прозрел, то насмерть перепугался». «Того, что засветился», – уточнила я и, позвонив ей из травмопункта, сказал, что сдаст со всеми потрохами, если она ему не поможет, — продолжил Володя. Вот она его и спрятала. — А он душа безгрешная, чист Аки-ангел, — фыркнула я и спросила. — Квартиру посмотрели? — Обижаешь, — укоризненно сказал Володька. — Но ничего интересного для нас нет. «Ты этому Агнцу Божьему скажи, что все их разговоры кленова на диктофон записывала. Пусть невинность не изображает. Я тебе тут их привезла», — сказала я, доставая аудиокассету из сумки. «Много интересного узнаешь». «А это откуда?» — насторожился Володька. «Не имей!» — начала я, и он продолжил. «Сто рублей!» — и мрачно спросил. «Ну и как я их тебе к делу пришью? Ты же их получила!» «С нарушением уголовно-процессуальных норм», — подтвердила я. «Так они тебе только для психологического давления на подозреваемого нужны? Для внутреннего, так сказать, употребления?» «Ладно, подумаю», — буркнул Киря. «Дай почитать протокол его допроса», — попросила я. «Возьми». Он протянул мне дело. «Может, что-нибудь новое узнаешь?» Я пробежала глазами документы и действительно получила ответ на один очень важный вопрос. «А что Базаров?» – спросила я, возвращая Кирьянову дело. «Вы где его взяли?» «Проследили за ним и аккуратненько взяли у его бабы, куда он обедать приехал», – пояснил Володя. «Бабёнка из торгующих?» – спросила я. «Точно!» Кож галантереей торгует. У нее несколько точек в магазинах, так что не бедствует. А ты об этом откуда знаешь?» – удивился Киря. «А он по таким и специализируется, и все рассказывает им, что его жена больна раком, а он из глубочайшей порядочности, – язвительно выговорила я, – не может ее оставить, потому что это ее убьет». «Ну и гнида!» С выговорил Володя, как плюнул. «Та еще!» – кивнула я и спросила. «Ну, а он что говорит?» «Этот стоит насмерть, как те пуговицы. Оговор, мол, поклеп, и все в этом духе. Трое суток мы его продержим, а вот потом...» Киря развел руками. «При ловком адвокате он вполне может выкрутиться. А ты ему вот эту кассету дай послушать». «Здесь мой разговор с Анной Семеновной Перебейнов записан», предложила я, протягивая ему еще одну кассету. «Учти, это копия. Оригинал мне в другом месте предъявить предстоит». «Ну, ты прямо как Дед Мороз в Новый год», рассмеялся Киря. «А теперь вызови ка сюда Базарова», попросила я. «Есть у меня к нему один вопрос на засыпку. Он здесь?» «А где же ему еще быть?» — сказал Володя и позвонил по телефону. «Это Кирьянов. Как там Базаров?» — спросил он и, выслушав ответ, сообщил мне. «Рассказывается камернику о своем боевом прошлом». А потом распорядился. «Ко мне на допрос его!» В ожидании Базарова Володя ткнул пальцем в кофеварку и, усмехнувшись, спросил. «От такого не откажешься?» «Давай!» — покривилась я. — И хорошо бы получить результаты анализов. — Я для тебя копии сделал, — сказал Володька, доставая из стола бумаги и протягивая мне. — Мог бы и оригиналы отдать, — усмехнулась я. — Всё равно не пригодятся. — Думаешь, не доживут они до суда? — спросил Киря. — А ты в этом сомневаешься? — удивилась я. — Да, похоже, что так. Подумав, согласился он. — Ты уже по инстанции доложился? — поинтересовалась я. — А как же? — воскликнул Володя, разливая кофе. — И был удостоен похвалы. Пока устный, но... — Будем надеяться, что не только! — улыбнулась я. — Мечтать не вредно! — вздохнул Киря. Мы с ним сидели, курили и пили кофе, когда привели Базарова. Увидев меня, он очень удивился, но от вопросов воздержался, а начал с порога возмущаться, что задержали его боевого офицера и обещал, что он этого так не оставит. «Сядь!» — жестко сказала я. «На тебе грехов, как на собаке блох, так что не ломай комедию». «Что?» — заорал Базаров. «Да как ты смеешь!» «Смею!» — оборвала я его. — Слушай сюда, сволочь, ты такое слово, как пресс-хата, слышал? Так вот, я тебе её устрою. Среди заключённых много тех, кто Чечню прошёл. Шепнут им, как ты там боевикам оружие продавал. И они тебя встретят с большой любовью. — Ах, за ним ещё и это числится! — зло бросил Кирьянов. — И это тоже, — подтвердила я и сказала Базарову. И не мечтай о том, что тебя сразу убьют. В лучшем случае на портянке порвут. Но это в лучшем. А в худшем в параше утопят. Да не сразу. Так что не надейся, что здесь время с комфортом проведешь. Перевести тебя недолго». Он молчал и только прожигал меня ненавидящим взглядом. «Ты меня взглядом не пепели!» Нехорошо усмехнулась я. «Это и у тех, кто покруче тебя не получалось!» И спросила. «Живым остаться хочешь?» Он молчал, сжав зубы, но потом все-таки кивнул. «Где карта памяти из цифровика?» Спросила я. «Какого цифровика?» Удивился он так натурально, что, не зная я правду, могла бы и поверить. «Значит, не договорились!» Подытожила я и, повернувшись, к Кире попросила. «Распорядитесь, Владимир Сергеевич!» Кирьянов взялся за трубку, и тут Базаров не выдержал и процедил сквозь зубы. «Под правым погоном на парадке!» «Ты еще и форму опоскудил, сволота!» рявкнул Володя и, позвонив, распорядился. «Уберите отсюда эту падаль!» Базарова увели, а я, поднявшись, сказала. «Поехали, Володя! Надо это дело до конца довести!» Я взяла пакет с альбомами фотографий и пошла к двери. Догнавший меня Кири удивленно спросил. «Что за карта памяти?» «Она к этому делу не относится», — ответила я. «Просто очередное паскудство Ветюши. с ненавистью выдохнула я. Дом Базарова был большим, но даже по фасаду было видно абсолютно безвкусным. Дверь нам открыл парень лет двадцати и Кирянов пояснил младший сын Базарова. «Что вам еще надо?» с ненавистью спросил парень. «Где парадная форма твоего отца?» спросила я. «А вам какое дело?» возмутился он. «Покажите ордер на обыск и пригласите понятых, а без них я вас в дом не пущу». Он хотел было закрыть дверь, да кто бы ему позволил. Удар с разворота ногой в грудь, и он отлетел вглубь дома как тряпичная кукла. «Не серди меня, парень!» угрожающе сказала я, входя. «Я уже и так злая!» И повторила. «Так где парадка?» «У него в шкафу!» ответил парень, поднимаясь. «Веди!» приказала я. «И не вздумай крутить! Хуже будет!» Пока мы шли на второй этаж, я оглядела убранство и, не сдержавшись, хмыкнула. «Да уж!» Не удивлюсь, если окажется, что здесь и просто не с наволочками, со штампами воинских частей. Правильно о нем сказали, что хапал он, хапал и хапал, все никак наш не мог. Парень дернулся, но смолчал, посмотрев при этом на меня злыми глазами. Добавить? Поинтересовалась я, и он отвернулся. Остановившись у одной из дверей, Базаров младший сказал: "Вот это папина комната". — Заходи первым, — приказал Володя, — и парадку достань. Поколебавшись, парень вошел в комнату и достал из шкафа покрытый полиэтиленовым мешком костюм. — Открывай, — сказала я, и когда он снял полиэтилен, Киря рванул правый погон так, что нитки затрещали. — Вы не имеете права! — закричал парень. — Это твой отец не имел права другим людям жизнь портить. — возразила я. Осторожно взяв карту памяти, я убрала ее в сумку. — Так что чья бы корова мычала? Мы вышли из дома, и я спросила. — Тебя подвезти? — Я еще на работу заеду, — вздохнул Киря. — Буду твои записи слушать, а вось придумаю, как их легализовать. — Ну, думай, — сказала я. — Фотографии я тебе завтра или послезавтра завезу. Высадив Кирьянова, я поехала домой и села смотреть снимки. Передо мной постепенно проходила вся история семьи Базарова. Но меня это не интересовало. Я искала совсем другое. От напряжения у меня уже искорки начали плясать в глазах, когда я нашла то, что было мне нужно. «Фу!» — сказала я, потирая веки. «Ну, теперь действительно всё». Я собрала альбомы обратно в пакет, Заварила себе очередную порцию кофе и, обложившись кассетами, стала монтировать на одну плёнку самые интересные моменты, чтобы продемонстрировать их при разговоре и этим подтвердить свои слова. Закончив, я посмотрела на часы и поняла, что даже с самыми хорошими новостями звонить в такое время неприлично. «Ну, чем моё сердце успокоится?» – спросила я и бросила кости. Выпало 33.26. Вскоре вы успешно завершите крайне утомительную работу, результатами которой для вас будут почет и уважение», – расшифровала я. «И еще хорошо бы деньги, да побольше», – сказала я вслух. Обдумав то, что мне предстояло сделать завтра, и собрав воедино все документы, я с чувством выполненного долга легла спать. Поставлю будильник на семь часов. Ничего, еще успею отоспаться.